Яна. Яна медленно открыла глаза. В первый миг она даже не поняла, что произошло и почему очнулась на земле. Небо над головой снова начало темнить, и даже пара первых капель упали на лицо молодой женщине. Голова раскалывалась, будто в нее саму влетел автобус. Лоб в лоб. Новикова села на земле и поморщилась пальцами, потирая ноющие виски. Кити позвала она брата, поднимая голову. Того нигде не видно, что ни на шутку встревожила Яну, и она резко поднялась на ноги, но не рассчитала сил и покачнулась, едва не падая обратно. Совершенно неожиданно Никита появился рядом, придерживая ее за локоть. «Ты где был?» «Здесь». Растерянно ответил парень, хмурясь. Все начало исчезать, и я, как ежик в тумане, блуждал, звал тебя, даже обматерил дерево, в которое чуть не врезался. «Где ты нашел дерево?» — настала очередь Яны удивляться. Туман меня на обочину привел, а там их много. Новикова помедлив кивнула. Чувствовала она себя неважно, физически ощущая, как петля давит на нее, обмотавшись вокруг горла. «Ты как?» — неожиданно задал вопрос младший брат. «Пока непонятно», — отозвалась Яна, прикрывая глаза. «Что случилось?» «Тебя убили». Новикова удивленно посмотрела на Никиту, пытаясь осмыслить сказанное. Сперва она не совсем поняла, что он имел в виду. Даже хотела уточнить, о чем он говорил, однако осеклась. Вспомнила, как пальцы лихорадочно листали пыльные страницы, а затем она повернула голову на звук и последовал выстрел. На одно единственное мгновение Яна даже ощутила предсмертную боль. Демон явно решил сыграть по-крупному. «Как же я его ненавижу!» — пробормотала женщина, осознавая, что и в этой петле умудрилась умереть. И явно не просто так. Тем более, что в руках она держала дневник. Черт! Что же там произошло? Вспомнить содержание страниц оказалось практически невозможно. Все те каракули, которые она смутно воскрешала в памяти, слишком сильно походили друг на друга. Без разъяснений сложно понять смысл. Где-то были круги призыва, где-то другие фигуры. Но что же она такого нашла, что заставила демона Пойти на крайние меры. Надо сразу найти дневник. Наконец произнесла Яна и огляделась по сторонам. Дождь постепенно усиливался, намекая на скорое начало аварии. Куртка в очередной раз намокла, неприятно прилипая к телу. Никита хмуро кивнул, смотря куда-то вдаль. В сторону города. Откуда через какое-то время появится машина матери. Но первым автомобилем... Будет серебристая десятка. У нее уже мелькнула шальная мысль. Что, если поменять местами порядок машин при аварии? Возможно, ответ крылся в этом. Что, если не серебристый автомобиль окажется последним? Может, виноват невнимательный водитель, а демон мутит воду из-за этого? Я направила ладонью по мокрым волосам. Ее уже даже сильный дождь не смущал. Они с Никитой будто бы стали единым целым с природой, нисколько не заботясь о последствиях. Неизвестно еще, выживут они или нет. После выстрела в лицо Яна всерьез засомневалась. Она искренне надеялась забыть об этом бесконечном дне, когда все закончится. Забыть все неприятные моменты, ощущения. Ее жизнь и так полна боли и кошмаров. не зачем дополнять новыми. Захотелось позвонить мужу, услышать его спокойный голос. Как ни странно, именно он был ее якорем в трудные минуты. Несмотря на их общее прошлое, на болезненное общение в лагере, только Серый умел подобрать правильные слова. Не меньше хотелось услышать и дочь, ее смех, веселое непринужденное щебетание. Маргоша умела поднять настроение, кривляясь и рассказывая глупые детские истории из школы. Однако телефон доживал последние проценты заряда, а связь его вовсе не ловила в этом аду посреди трассы. Увлеченная собственными думами, Яна упустила момент, когда на дорогу вылетела серебристая машина. Момент резкого ухода в сторону увидела отчетливо. Следом пронеслась бежевая, но на повороте их обеих занесло. Столкновение оказалось попросту неизбежным. Я надернула брата за руку, уводя с середины трассы, откуда было хорошо видно абсолютно все, но рисковать не стоило. Даже если они попытаются изменить порядок действий, где гарантия, что это не поменяет все. Один раз Никита уже влез в петлю. Как итог, я на жива. Мать мертва, а реальность сломана. И сама Новикова, и брат все помнили, а этого не должно было случиться. Когда последнее столкновение произошло, брат и сестра мгновенно бросились на поиски дневника. Они уже не смотрели на мать, это только усиливало боль и отнимало время. Я надержала в голове мысль, что происходящее нереально. Все изменится, когда они справятся. Никита уже хлопал дверями, кружил между машинами, пока Новикова обыскивала другие. Вроде не так уж и много автомобилей, но время на изучение каждого уходило прилично. «Нашла!» — я наметнулась к своей машине, следом Никита. Лихорадочно листая записи, она, наконец, наткнулась на то место, где остановилась в прошлый раз. «Смотри, это круг, здесь петля». Она повернула дневник к брату, пальцем указывая на изображение. «Не обращай внимания на кровь, дневник очень старый», — вздохнула женщина. «Возможно, рисовать было нечем, и пришлось так обозначать важное». «А может, это своего рода договор?» Новикова вскинула глаза на брата, обдумывая его слова. «Он мог оказаться прав, потому что написанное она не разбирала, а рисунки вполне могли сойти за некое соглашение». «Здесь вообще какая-то спираль», — Яна покрутила дневник перед собой, рассматривая его с разных сторон. «Если это договор, то...» «О чем он?» — поджав под себя ногу, женщина задумалась. «Получил ли он уже что хотел? И получал ли вообще? Или петля разрывалась каждый раз? То есть...» «Мало того, что нам все нервы потрепал, так он еще и неудачник», — скептически уточнил Никита. «Я просто не понимаю, зачем ему все это». «Души. Чем больше, тем лучше». «Это понятно». «Наверное». Яна потянулась к бутылочке с водой и отпила, но уже через секунду поняла, что ужасно проголодалась, и отойти бы в лес не помешало. Нервы и правда уже на пределе, поэтому Новикова попросту игнорировала все нужды организма, пока, наконец, не села и не расслабилась немного. «Ладно, мне надо подумать. Я поищу пока еще подсказки», — бросил брат и вышел из машины, оставляя Яну одну. «Страшно представить, сколько еще раз маме придется умереть, прежде чем они догадаются, что делать». Думать об этом было невыносимо, и особенно раздражало осознание, что они ничего не понимали. Новикова досадно шлепнула ладонью по дневнику и вырвала страницу рыча и комкая ее. Резким порывом ветра из ниоткуда Яну выбросила из машины. Перед глазами все поплыло, мир исказился, словно с неба пролили растворитель краски. Все завертелось, заскрежетало в обратном порядке. И Новикова будто смотрела фильм через мутное стекло. Машины откатывались назад, крики стихали. Неужели это оно? Вырванный лист, который дает шанс все исправить или помешать? Или нарушить первоначальный договор? Яна хотела приподняться, но внезапно где-то нажали кнопку «пуск», и машины будто сорвались с цепи с еще большим грохотом, вырезаясь друг в друга. «Нет!» Последнее, что увидела Яна, как автобус снес Никиту.